Глава сорок пятая. Даниэр почти привык. Не то чтобы вовсе приспособился, всё же цифровые потоки были слишком плотными, чтобы он успевал контролировать все их. Но основные держать в поле зрения получалось. И оказалось, руки его знали, что делать. уменьшить мощность на третьем секторе, переведя остаток выброса во второй стабилизатор, которому как раз не хватает энергии. Сбросить остаточный хвост, погасить зарождающийся выхлоп, который мог бы дестабилизировать работу двигателей, и вновь же переключиться на контроль мощности. Со вторым правым явно было неладное. Его поле то падало до критически низких значений, то вдруг становилось столь же критически плотным. Что-то не так. Даниэр заставил себя сосредоточиться. Там в игре всё давалось легко, а здесь не так всё и отличается, потоков больше. Но это логично, лайнер куда сложнее обычного курьерского корабля или даже истребителя, он не рассчитан на малую команду. И скин отключён? В игре Даниэр часто выбирал ручной режим. Тогда в чём дело? В понимании, что сейчас он не играет, что от него зависит жизни и его собственное в том числе. И ошибиться страшно. Всё не так, ответил капитан, не повернув голову. Держи под контролем. Я запрос механикам отправил, пошлют ботов на диагностику, но даже если проблема выйдет, не факт, что её получится устранить. Двигатели не ремонтируют во время полёта. Держу. До контрольной точки 3 часа 27 минут. доложил Такара, засовывая в рот очередной батончик. И сколько их осталось, жует не переставая, это злит. Как и собственная возможность повлиять хоть на что-то, вот разве что на поле, которое вновь попыталось размыться, обнажая сердцевину двигателя, делая ее уязвимой для внешних энергетических потоков. И тотчас система разразилась рядом нервных сигналов. «Спокойней, сосредоточиться». Что не в порядке? Он ведь читал о двигателях и разбирался в устройстве настолько, насколько может разбираться любитель, далёкий от проблем высокого синтеза. А стало быть, надо просто подумать головой. Ганияр развернул экраны. Итак, производство идёт в стабильном режиме. Следовательно, проблема не в реакторе, он функционирует. Если не идеально, то близко к тому. А холодители... Охладители тоже. Хладагент поступает и отступает, движение стабильно. Вход, выход, давление внутри, на утечку не похоже. И значит дальше что-то там ещё имеется. Отводчики четыре. И вот она проблема. Четвёртый контур на отводе. Данияр понял, что улыбается, хотя причин для веселья нет совсем. Контур в движении точно не починить. Напряжение скачет, должно быть, катушку пробило или ещё что. Скидывай техникам. Капитан кивнул и показалось одобрительно. Хотя, конечно, какое дело может быть диктатору до одобрения людьми, совершенно посторонними, на которых он в ином случае не обратил бы внимания. Скину, но его лучше вообще выключить. Я переведу напряжение на три остальных. И если они в норме, то система должна выдержать. В конце концов, в нее закладывают немалый запас. Пробуй. Напряжение при выходе возрастет скачкообразно. С чел нужным доложить такара, вытирая пальцы о кресло. Расчетно на 43%. Однако имеющиеся данные не позволяют провести точную оценку. Техникам. Вздохнул капитан. Все техникам. И напиши, что если они не пошевелятся, то нам всем поставят памятник посмертно. Что ж, это напутствие определённо вдохновляло. «Труди была жива. Она не пыталась уйти из каюты, хотя Кахрай подозревал, что возникне у неё подобное желание, запертая дверь препятствием не станет. «Жив ещё?» — вяло поинтересовалась она. «Труди лежала, свернувшись клубочком, подтянув колени к груди, и дышала часто, тяжело. Видно было, что лекарство, которое она ввела, или перестало помогать, или просто-напросто не работало. «И ты тоже». Кохрей коснулся лба, горячий. Чума. Это ненадолго. Она заставила растянуть губы в улыбке, больше похожей на оскал. А вы как? Дерьмово. В беспорядке. Пока нет. Молодец. Скоро начнутся. Труди прикрыла глаза. А если хочешь совета, заблокируй каюты. Решение было разумным. Многие будут недовольны. Кахрай взял её за руку и развернул ладонь, чтобы убедиться, что ему не показалось. Почему тебе не сделали прививку? А зачем? Чтобы не умереть. Я уже в процессе, если ты не заметил. И я видела, это не так больно. Куда более милосердно, чем от того, что во мне. Она закашлялась и скрутилась ещё больше. Что тебе нужно? мне ничего а ты жалосливый ты солгала сказав что не знаешь заказчика кохра сел на пол ему удалось зацепиться за взгляд и взгляд этот лишь подтвердил его правоту солгала ты не тот человек который станет рисковать заказчики они ведь люди ненадежные сегодня они готовы платить тебе чтобы ты решила их проблему А завтра они готовы платить кому-то другому, потому что боятся, что ты стала проблемой. Умный, то ли восхитилась, то ли разозлилась Трудди. Она подтянула руку под себя. Тебе это не поможет и ей. За неё беспокоишься. За всех. Экий ты. Не только умный и жалостливый, а ещё и ответственный. Это никому не принесло добра. Я тоже ответственной была. И что в итоге? Когда перестало быть нужна, то и выкинули. Ты не полезла бы в такое дерьмо до безнадёжной страховки. А значит, все имена у тебя, так? И что? Пытать станешь? Зачем? Больше боли, чем твоя болезнь, я не доставлю. А вот мой, как ты говорила, приятель, он и вправду умён. Куда умнее и меня, и тебя вместе взятых. Он лекарство придумал. И я полагаю, вполне действенное. Представляешь? В труде просепело что-то невнятное. И я думаю, что мы будем настолько милосердны, что поделимся. Это ведь весьма гуманно, правда? Да и разумно. Чума сожрёт тебя быстро. Ты понять-то не успеешь, что происходит. Он мне пытался объяснить про иммунитет, устойчивость и всё такое. Но мы же знаем, что подобные мне не слишком хорошо соображают в таких вещах. Вот. Одно я понял: больных чума убьёт быстрее, чем здоровых. А я не хочу, чтобы ты умерла. Тварь. Я? Почему? Вылечим и капсулой нормализуем состояние. Я почитал про твой синдром. И вправду мерзковатая штука, если, конечно, у тебя он. Оказывается, есть только всякой неизлечимой поганне. Но в одном ты точно не соврала. Твоя болезень убивает медленно. Это не чума, когда день или два. Это длится неделями, месяцами, и обезболивающие уже не действуют. Ты, а ещё мне скажут спасибо служба безопасности, когда получат тебя. Думаю, у них выйдет вытрясти всё, что нужно. Там есть подходящие специалисты. Кахрей постучал по лбу Труди. Настолько подходящие, что станет вытащить мозги из твоей головы и запихнуть в машину. И тогда точно смерть тебе не будет грозить. Я а чтобы ты не решила сотворить глупость, мы тебя отправим в сон. Есть ещё свободные капсулы. Сволочь. Я это ты собиралась убить несколько тысяч не повинных человек. Я же тебя спасаю и их тоже, всех спасаю. Сама говорила, что благородные люди только так и поступают. Ответом был взгляд полный ненависти. И к слову, учти. Они, когда твои мозги перегонят в машину, а потом хорошенько покопаются в них, то узнают всё. В том числе и где искать твою родню. Я не думаю, что их посадят, но и будущего тобой нарисованного, твоя дочь лишится. ты посмею как рай выдержал в её взгляд ещё как посмею поэтому у тебя есть лишь один шанс договориться и чего ты хочешь имена и то что у тебя есть на этих ублюдков я получаю информацию а ты становишься одной из первых жертв чумы как и хотела в ответик охранник не сомневался В конце концов, кто хотел иметь дело со службой безопасности. А сон не был сном в полной мере. Тайтек не знал, были ли тому виной настройки капсулы, появившейся после параллеча толерантность к основным типам снотворного, или же нынешняя болезньень. Главное, время от времени сознание возвращалось. Оно, огромное рыбиной, подплывало к границе яви, но не находило сил эту границу переступить. Пожалуй, он бы нарисовал эту рыбину. Он бы сумел. Рисовать не так уж и сложно. И он пытался. Он помнит, что пытался когда-то в детстве, желая получить матушкино одобрение — Но она была слишком гениальна, чтобы признать за ним право на искру Таланта. В этом правда, а не в том, что он угнетающий бессталанин. Вдох. И лёгкие раздираются. В них в лёгких уже начались изменения. Утолщились стенки альвеол, а на суффрактанти появились мелкие капли колонии. Кислород упал, но не настолько, чтобы капсула отреагировала интубацией. Впрочем, осталось немного. Интересная идея, весьма интересная. Этот голос был незнаком, но раздражал, потому что Тайтек знал, какую именно идею обсуждают его. И та да, та была бесспорно интересна, только это ведь не повод говорить о ней с такой иронией, которую никто, кроме Тайтека, не слышит. Молодой человек талантлив, если не сказать гениален. использовать геном вируса для проведения направленной мутации, причём нужной направленности обратного эффекта. Подобные опыты проводились, но прошли неудачно. ТТК знает, читал идеи перекрёстного воздействия, когда два возбудителя взаимно подавляют друг друга. Но в старых экспериментах возник вопрос контроля, ибо победивший вирус всё одно вызывал болезнь. Он же использовал повторное заражение. Шансы на успех определённо есть, что в свете нынешней ситуации само по себе неплохо. А дальше будет видно. Боги дают нам возможность, и грешно будет не воспользоваться ею, да? Боги? При чём тут боги? Это всё тай-тек. Виноват? Нет, он работал. Он просто работал. Он был увлечён. И, возможно, не слишком задумывался о последствиях этой увлечённости. Но не он решил выпустить вирус, не он придумал безумный этот план, не Температура опять растёт. Это естественно, вы же понимаете, милая. И не стоит сбивать. Как по мне, ваш друг совершенно прав. Здесь стандартные протоколы не подходят. Единственно, я бы всё-таки использовала иммунотерапию. но на более позднем этапе, и чистку крови, если получится. Ресурсы организма не бесконечны, поэтому мы немного ему поможем». Пускай. Сознание рыбы устало. «Сколько осталось?» «До конца цикла с четверть часа». Этот голос был мягким, что шаражская шаль, которую матушке прислал поклонник. Шаль была безумно дорогой, и походила на облако цвета индиго. Тайтеку нравилось в неё закутываться раньше, давно. «Хорошо. Сколько пока заболевших?» «Двадцать три подтверждённых случая. Плюс двадцать три. Из них тяжёлых два, но...» Захара явно замялась. «Один случай велено не трогать». «Тогда не трогаем. Просто...» Детонька, никогда ничего не бывает просто. Но раз велено, на то есть причины. Из оставшихся какая стадия? У большинства первое. Их вакцинировали. Тайтек говорил, что может помочь. Если не поможет, наблюдение ведем, насколько возможно. Хорошо. Значит, осталась последняя волна прививок. И если повезет, у нас будет лишь два десятка пациентов. капсул меньше. Деточка, всегда чего-то не хватает: капсул, лекарств, здравого смысла. Вы сами не понимаете, насколько нам всем, нам всем повезло с этим мальчиком. Мальчиком Тайтек не был, или был? Мальчиком, который плакал, потому что рисунок его был назван удручающе примитивным. А он Тайтек хотел, чтобы маме понравилось. Она же пропорции перспектива Кто в 4 года думает о пропорциях и перспективе Облако шали согревало Откуда-то доносился голос отца, который пытался что-то объяснить матери, но она не слышала. Она никогда не слышала того, что вступало в противоречие с её картиной мира. Это он пытается в себе разобраться. Сознание скатилось до подвала, куда тайтек сметал всё, что мешало жить. И эмоции выходят тоже. И значит, он вовсе не так спокоен, как привык думать. Обмануть себя, врать себе просто, проще простого. Дышать надо, надо дышать. Кислород подаёт, мозг испытывает голодание, вот и спешит подать сигнал тревоги, создавая память, которой не было или была. Неважно. Главное, сейчас всё это не имеет значения. Стало легче. Мальчик уже подросток прижимался к стене, не зная, как вести себя. Его раздражали и смещали люди, которых в доме стало слишком много. И кто-то кричал стихи, кто-то валялся на полу, разглядывая стеклянными глазами потолок. Матушка восседала на искусственной шкуре невиданного зверя, а восторженные поклонники смотрели на неё как на божество. Завтра она скажет, что устала от семейной жизни. Что эта жизнь съедает её суть, делая обыкновенной, что ей вовсе не следовало выходить замуж. Любовь ушла, ребёнок разочаровал. Настолько бестолонный мальчишка мог родиться исключительно от обывателя, с которым его и оставят. Оставили. Через пару лет отца парализует, и матери придётся взять тейтэка к себе, потому что она, пусть и экзальтирована, но не глупа. Брошенный ребёнок дурно скажется на реноме и образ подпортит. Поэтому придётся терпеть. Или нет? Можно отправить в школу, не в художественную, естественно, ибо там матушку знают и будут ждать от Тайтека слишком многого, а он и близко не гениален. И этой своей негениальностью вновь же поставит под удар матушкину репутацию. В сети появятся ролики. где она читает новые стихи, нервные и рваные, полные тошнотворных образов, но в то же время притягательные. О сложности пути, о надеждах родителей, о том, что дети порой разочаровывают, но материнская любовь сильнее разочарования. Какая чушь! Наверное, его мозг агонизируют, если погрузился во всё это. И Тай-Тек усилием воли заставляет сознание подниматься туда, где настоящая жизнь. Люди волнуются. В голосе Захара слышится беспокойство. А реакции нет. Дорогая моя, какую вы реакцию хотели за пять минут? Помилуйте, даже полная доза в кровь не поступила. Нам следует радоваться, что пациент хотя бы стабилен. И при всей его слабости развитие болезни удалось замедлить. Вы скажите это тому парню с перитонитом. Перитонит? Нет, не удайтека. Он ощущает себя цельным, правда, подключенным к кислороду, и тело, ставшее послушным, как никогда, отправляет сигналы. Печень ещё не отказала, но осталось немного. Почки чувствуют себя получше, хотя функции и нарушены. Уровень кислорода в крови держится, но без помощи капсулы. Очаги поражения, очагов поражения много. И, конечно, у нас есть хирургический модуль, что не может не радовать, ибо это даёт хоть какой-то шанс. Но вы ведь понимаете, что и скин не заменит живого хирурга. А из меня врач весьма посредственный. Я больше с мёртвыми работать привык. Да я техчающие обстоятельства сбрасывать нельзя. Если лекарство вашего друга не подействует, то парень обречён, любая открытая рана станет новым очагом. Плохо, шансов и правду немного. А всё почему? Потому что не стоит игнорировать сигналы организма. Если бы он удосужился заглянуть в любой стационарный медпункт или хотя бы не избегал диспансеризации, то знал бы о язве и о том, что вылечить её довольно просто. И не довёл бы себя до состояния, когда не знаешь, стоит ли вообще тратить на него время. Что вы такое говорите? А теперь в голосе Захара звучали гневные ноты. Правду, дорогая моя, правду. Медики жестокая профессия. Моя первая жена была медиком. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Они или учатся равнодушием, или выгорают через год-другой работы. А это ещё хуже. Итак, что с модулем? Установлен. Рыжий не ушёл. Хорошо. Тут другой незнакомый тайтеку не вызывает доверия, и лучше, если с Захаре оказывается кто-то менее циничный. Тогда приступим, коллеги. А если что-то изменится, система подаст сигнал. Или вы думаете, что ваше присутствие на что-то повлияет? Повлияет. Дайте-ка, приятно, что его не бросили, но этотскрежещущий, полный яда голос прав. Другим Захару нужно не меньше, если не больше. Ещё двое, сказала Захара тихо. На стадии появления пятен, а это плохо. Очень и очень плохо, но не так плохо, как плохо этому несчастному. Итак, начнём. «Отслеживайте жизненные показатели, а...» Сознание вновь ушло. Побег из дома — правильное решение. Но тогда тай-теком двигал вовсе не разум, а желание доказать матери, что он вовсе не неудача в её жизни, что тоже на что-то доспособен. Уехать, поступить, стать лучшим. Кислород падает, и мозг спешит выплеснуть образы. Терминал космопорта. который кажется невероятно огромным. Этой так потерян, растерян и чувствует себя тем, кем является. Бестолковым провинциалом, только только выглянувшим за пределы забытого богами мира. Он просматривал видео, готовился. Он загнал в браслет все маршруты и деньги, которые выделялись на карманные расходы, копил, и те, что в школе удалось заработать. Сумма казалась внушительной. пока он не столкнулся с реальностью. Страх. Воздушная лента, что доставила в центр. Стремительное падение силового лифта. Студенческий городок, слишком яркий и громкий, чтобы не растеряться вновь. И проводник, за которого Тейтек уцепился исключительно из-за упрямства. Подача документов с нисходительный взгляд живого секретаря. Дополнительное тестирование, которое, как она была уверена, Тейтегу не пройти. Ведь пусть по закону все школьные сертификаты Миров созвездия действительны, но кто не знает, чему учат в провинциальном захолустье. А он прошёл. Тест даже не показался сложным. И собеседование, где его весьма осторожно пытаются отговорить. Спустя полгода ему предложат стипендию. Но эти полгода после поступления он написал матушке: Ответила она через месяц, и вовсе не похвалой. Ей требовался новый секретарь, довольно сообразительный, расторопный, а главное, преданный. И она рассчитывала на Тайтека, на родного сына. Она даже согласна была бы ему платить. «В бездну! Зачем это всё?» Тайтек уже понял, что нужно.